Julian Rudbone. Короли Альбиона. Первая дорожка, четвёртой кассеты. Повсюду животные как-то приспосабливаются к особенностям местности, и эти различия помогают им выжить в той или иной среде. Я вижу, к чему ты клонишь. Питер едва сдерживал возбуждение. Первые простые трубки начали меняться от того, что изменилось окружение. Изменилась пища, которую они поглощали и извергали. Хорошо, но с чего начались эти изменения? Как они произошли? Почему эти существа попросту не вымерли? Мы замедлили шаг и погрузились в раздумье. Неужели нам придется все же признать существование этого древнего бородатого колдуна, семь дней поработавшего горшечником и вдохнувшего жизнь в свои глиняные фигурки? Жара начинала уже нам докучать, в особенности Питеру, гораздо менее привычному к ней, чем я. Мы добрались до небольшой возвышенности, где лежал дуб Питера. вырванный с корнем ураганом, и над головами открывался клочок синевы. Место, освобождённое деревом, уже занимала невысокая свежая травка. Мы сели, прислонившись спиной к телу поверженного гиганта, залюбовались окружавшей нас со всех сторон зеленью. Со всех листьев свисали на тоненьких шёлковых ниточках крошечные червячки. Их было легко разглядеть, хотя они тоже были зелёного цвета. Вокруг носилась пара пищужек красногрудых с острыми чёрными клювами, подхватывая одного червяка за другим и унося их прочь. За короткое время они разделались по крайней мере с десятком, но червяков было ещё сотни и сотни. Куда они их несут, спросил я. Не могут же они съесть их всех. Тут одна из малиновок справила нужду прямо на лысину моего спутника, и я не выдержал расхохотался. Вот проклятая пробарцелон, и пошарив под стволом дерева, нашёл палый лист и вытер им голову. Ну, я не стал говорить ему, что кое-где остались зелёные пятна. И так Мы видим вокруг простые трубки, питающиеся цветами и листьями и извергающие маленькие зелёные экскременты, большие и более сложно устроенные трубки, которые летают вокруг, поедают меньшие трубки и выделяют то, что не сумели переварить в виде массы чёрных и белых комочков. Кстати, им требуется сейчас много пищи, потому что они относят её птенцам. ждущим их в том дупле, спрятанном под веткой дерева. Какую же мораль мы можем извлечь? Сущность у них одна. Это все трубкообразные выделители дерьма, но строение различно. Почему? Почему? Простые едят листья и доживав лист до конца, с помощью своих ниточек перемещаются к следующему, но птицы должны летать, чтобы ловить червяков. Вот почему у них выросли крылья и другие органы, необходимые для перемещения от одного червяка к другому. Несомненно, когда-то и они тоже были червяками, однако им не хватало пищи, и тогда они начали меняться. Значит, ты утверждаешь, что мы все, люди, животные, птицы и рыбы просто трубкообразные выделители дерьма, приспособившиеся, тут он запнулся в поисках латинского слова, адаптировавшиеся к меняющимся условиям. И главной целью всех продолжать своё дело, питаться и выделять экскременты. Я оставаться в живых, хотя бы до тех пор, пока не появится потомство. Но этот процесс займёт больше 7 дней. Да уж. Хорошо. Эти червяки и птицы и мы с тобой приспособились к окружающей среде, потому что наше предназначение есть, выделять дерьмо, размножаться, а затем умереть. Да? Согласился я. Я почувствовал странное возбуждение, даже ликование, подобное тому, которое испытывает человек, поднявшийся на вершину высокой горы и видящий простирающийся во все стороны совершенно новый пейзаж. Нам открывалось, пока ещё в дымке тумана, неведомая доселе мудрость. предназначение не предполагает особого достоинства человека, созданного по образу Божию. Ну какой уж тут достоинство. Питер поднялся, подал мне руку, помогая встать, и мы неторопливо продолжили путь, пережёвывая свою жвачку, как пара коров. Не будь малиновок, сказал я, пройдя несколько шагов. Червяки съели бы все листья, и не стало бы деревьев. А если бы погибли все деревья, то погибли бы и червяки, и малиновки тоже не могли бы существовать. Существует некий баланс равновесия сил в природе. Я готов согласиться с тобой, что без червяков не было бы малиновок, но деревья прекрасно обошлись бы и без червяков. Глава тридцать пятая Ещё неделя прошла в неспешном путешествии. Порой мы двигались по широкой дуге, однажды добрались даже до восточного берега реки Северн, но затем повернули обратно, так как мы уже находились в Уэльской марке, как назвал это место Питер. И на том берегу жили племена с варварским наречием и дикими обычаями. Бесчедую иногда собираю людей послушать проповедь, мы пришли наконец в Берфорд, который Питер считал интересным местечком. Ещё прежде, чем мы подошли к городу, местность начала меняться. Из примыкавшей к реке долины мы перешли в холмистую страну, где нам постоянно приходилось карабкаться на пригорки, не очень высокие, но порой довольно крутые. Здесь было множество мелких ручейков, Был здесь и лес, но чаще мы шли через влажные луга и ложбины, где вальяжно разлеглись коровы. Их шкуры расцветкой напоминали грибы. Неустанно жевавшие сочные травы. Среди холмов нам все чаще попадались места, когда-то бывшие возделанной землей или даже селением, а теперь их огородили и превратили в пастбище для овец. Уцелевшие селения... Мы заходили в них, иногда даже оставались ночевать, казались довольно зажиточными. Большинство домов, даже не богатых, строили из приятного и тёплого на ощупь сервокамня. Если не было дождя, женщины присаживались на крыльце и пряли шерсть, перематывая её с веретена на прялку, а их супруги в доме или в пристройке ткали на примитивных станках. На мой взгляд, эти устройства были гораздо грубее тех, что используют арабы в Азии для изготовления тонкой шерсти и испанские мавры для обработки хлопка и шёлка. Эти люди говорили не по-английски, а на фламандском наречии. Питер пояснил, что они прибыли сюда через пролив из Голландии. Этот народ владел ремеслом придения, И ткачество искусней чем англы и саксы, поэтому их приглашали селиться в Ингерланде. Но если поля, отданы под пастбище коровам и овцам, как же эти люди добывают хлеб, основу человеческой жизни, по любопытству я. Они покупают необработанную шерсть у лордов и землевладельцев, Господа оградили землю под пастбища и привезли сюда этих ремесленников. Погоди, прервал я его. А что же случилось с крестьянами, которые жили здесь прежде с англами и саксами? Одной из трёх, ответил он. Мы поднимались вверх по крутому склону, дорожка заросла колючими кустами с ярко-зелёными листьями. Если эти листья растереть между пальцами, их можно употреблять в пищу как свежую зелень. Они довольно вкусны, и мы с удовольствием лакомились ими по пути. Боярышник, вот как называется это растение. Во-первых, 100 лет назад большую часть населения истребила чума. У господ возникли проблемы. Слишком мало осталось работников, чтобы возделывать землю. пришлось увеличить им плату далее многие из выживших вступили в брак с фламанцами и два народа слились в единое в третьих те кого огораживание лишило земли и кто не сумел через брак войти в семью преддельчиц и ткачей сделались разбойниками и ушли как здесь говорят в зелёный лес они кормятся дичью принадлежащей лордам, охотятся на зайцев и кроликов, а во время войны нанимаются солдатами к кому-нибудь из вельмож. странно, что нам ещё ни разу не повстречались разбойники. во многих отношениях они осуществляют на практике то, что я проповедую. меня однако больше интересовала работа придельчиц и ткачей. Они покупают шерсть, ответил на мой вопрос Питер. Предут её, затем ткут и отправляют на рынок купцам. Между ценой необработанной шерсти и ценой готовой ткани есть определённая разница. И вот на эту прибыль они и покупают всё, что им нужно, даже пшеницу. Мы достигли гребне холма, Откуда открывался вид на широкую плодородную долину, приютившую то ли маленьких городок, то ли большое поселение. Я на миг даже позабыл, о чём спрашивал, берфорд произнёс питер. Спускаясь со склона, мы заметили небольшую яму, из которой двое мужчин добывали истинно серую рассыпчатую глину и загружали её на тележку. Сукновальная глина, пояснил питер. Для производства ткани необходимо, чтобы поблизости была полноводная река и эта глина. Ещё нужны пастбища для овец и опытные ремесленники. Сукновальная глина используется для того, чтобы счистить с шерсти грязь и жир, благодаря которым овечья шкура была тёплой и непромокаемой. Да уж, без непромокаемой шкуры здесь не обойдёшься, согласился я, поскольку дождь моросил вовсю. А зачем им понадобился гигантский чертополох? Ведь он годится разве что в пищу ослу? Я имел в виду небольшой участок земли возле той ямы, где добывали сукновальную глину. Он был расчищен и засеян высокими колючими растениями. Это не чертополох, это ворсянка. Когда цветы отцветут, завержится жёсткая коробочка с короткой изогнутой щетиной. Ткачи пользуются ею, чтобы расчесать ворс, а затем они его сбривают, и остаётся тонкая, как шёлк, ткань. Её высоко ценят богачи. Это похоже на какой-то заговор человека и бога природы. Они вместе создали эту местность, где есть всё, что нужно для ткацких мануфактур, не забывая об истории Чума тоже сыграла свою роль. Берфорд весьма процветающее селение, причём богатство пришло сюда недавно. От Оксфордской дороги отходит главная улица села, застроенная новыми роскошными домами из кирпича с деревянными брусими. Мы перешли небольшую речку, на берегу которой стояла занятная церквушка, Занятна пастолько, поскольку за 300 лет она подверглась существенным переделкам и усовершенствованиям. На приземистую квадратную башню взгромоздили новенький изящный шпиль. Неф и боковые пределы были надстроены новыми галереями, Дополнительные колонны поддерживали новый свод, но при этом большая часть основания и примыкающие к церкви часовни остались без изменений. Я указал Питеру на эти несоответствия. Мне кажется, было бы разумнее начать всё сначала, заметил я. Они могли бы создать гармоничное здание в едином стиле и с точными пропорциями, а вместо этого получилась какая-то смесь. Более того, Это и обошлось дороже. Вместо ответа Питер ухватил меня за локоть. Он всегда так поступал, когда хотел сообщить мне что-то особенно важное для него, задушевное или хотел каким-то образом переубедить меня, и повёл меня в неф. Там стояла небольшая статуя, довольно грубое изображение женщины верхом на коне. Затем питер стал обходить кругом старые колонны и показывать мне капители, на которых был представлен в столь же грубом исполнении акт освобождения и тому подобное. Наконец, вернувшись во двор церкви, питер подвёл итоги увиденному. Это святилище, а не церковь, сказал он. Этот храм принадлежал не богу, О богине, белой госпоже, повсюду в нашей стране она разъезжала в пору летнего солнца стояния верхом на белом коне, золотоволосая, обнажённая, если не считать венка из цветов. Это знаки её культа. Их можно найти повсюду, если знать, и где искать. В Бенбери её изображают с кольцами на пальцах и с колокольчиками на ногах. В Ковентри её знают под именем Годивы. Церковники пытаются затушевать её культ, строя свои церкви вокруг прежних храмов, но полностью стереть его они не в силах. "Почему же этот храм, превратившийся в церковь, посвящён мужчине, пророку Иоанну Предтече?" возразил я. "Почему не Марии, матери пророка Иисуса? Ведь вы считаете его богом, а стала бы и его мать богиней?" Питер посмотрел на меня спокойным, ничего не выражающим взглядом. "Ну ты верно не знаешь, что праздник святого Иоанна, день его смерти, приходится на 25 июня, летнее солнцестояние", ответил он. "Более того, Иоанн был обезглавлен, потому что такой награды потребовала себе за танец прелестная обнажённая девушка. Он был принесён ей в жертву". Погоди, через несколько недель наступит летнее солнцестояние. Мы увидим костры, которые озарят всю страну, и тогда ты мне поверишь. В этот вечер брат Питер читал проповедь, как обычно, сообразуясь с составом небольшой группы слушателей, на которых мы наткнулись у моста через реку. Большую часть его аудитории составляли цветущие розово-щеки женщины в нарядной одежде, не в столь пышной, на показ, какую любит знать, а в опрятных юбках и блузах белого, черного, коричневого и серого цвета, все как одна в накрахмаленных до хруста чепцах. Порой эти головные уборы вздымались вверх, словно паруса». Я отметил также довольно крупное ожерелье из серги из золота. Питер говорил о добродетели прилежного труда, о том, что благополучие есть не только результат прилежания, но и знак божьего благоволения, более чем благоволение. Бог избрал их своими служанками. Он добавил также, что человек не может быть спасён и причислен к избранным благодаря добрым делам или благодаря совершению таинств. Этой погремушки для простых и ребятливых умов нет. Он должен быть выбран Богом, поэтому он и называется избранным. А как человеку узнать, что он избран? Прежде всего об этом свидетельствует особая внутренняя уверенность, но есть и внешние приметы, например, достаток, которого человек достигает благодаря приобретённым не малой ценой навыкам и усердной работе. И вновь Питер приводил и доводы, и примеры из посланий святого Павла в переводе у Иклифа, Ну, похоже, этот Павел и впрям был философом, судя по тому, как он разбирает вопросы веры, избранности и пользы или бесполезности добрых дел. Слушательницам это пришлось по душе. Они улыбались, разглаживали фартуки. Немножечисленные мужчины выпячивали грудь, откашливались и многозначительно поглядывали друг на друга. Так на что нам сдались священники с их латынью, воскликнул Питер, приближался к кульминационный момент его речи. Когда у нас есть для руководства Святое Писание, изложенное на чистом и внятном для всех английском наречии. На что нам церкви, когда нам обещано: где двое или трое соберутся во имя его, там и он будет посреди них. На что нам исповедь и отпущение грехов, когда мы можем прислушаться к голосу собственной совести? В завершение Питер привел притчу о талантах. Как он сказал из Евангелия от святого Матфея, глава двадцать пятая, тоже в переводе Уиклифа. Примечание — талант. Самая крупная единица массы и денежно-счетная единица в Древней Греции, Вавилоне и других областях Малой Азии. В библейской притче в значении крупной денежной единицы. Речь в ней шла о хозяине, похвалившем тех слуг, которые сумели пустить в рост детей. веренной им большие суммы денег и осудившим того, кто зарыл монеты в землю, и вернул их ему без прибыли. Одному из слушателей, тощему, высокому старику-ткачу в дорогом бархатном костюме с золотой цепью на груди, так понравилось эта речь, что он пригласил нас поужинать и переночевать у него. Этот человек был настолько богат, что в доме у него имелась даже отдельная комната для гостей. Его жилище напомнило мне лондонский дом Олдермена Доутри, хотя, конечно, оно было скромнее, тем не менее, старый ткач и его семейство, крупная светловолосая жена с большим носом и обширным бюстом, три дочери и двое зятьёв, приняли нас прямо-таки по-королевски. Поздним вечером, когда служанка проводила нас наверх и оставила на ночь свечу из чистого пчелиного воска, я напомнил Питеру — А как же белая госпожа? — Белая госпожа на белом коне. — О, — ответил он, — я безумно люблю ее. Но разве она приведет нас к столу с жареной уткой, плум-пудингом и сливками? Она обитает с немногими оставшимися пастухами и пахарями. Она в зеленом лесу и с цыганами. Питер захрапел. а я, увлекшись по другую сторону разделявшего нас в Алика, задумался вот над чем. Эти люди преуспевают. Они зарабатывают много денег, и при том они весьма бережливы. Они живут неплохо, но не транжирят свое богатство, не выставляют его на показ. Не похожи они и на скупцов, которым доставляет удовольствие просто копить золото. Как они распоряжаются своими талантами, образовавшимися излишком денег? Вэльможа, получив от своих крестьян оброк, излишек продуктов продаёт за деньги ремесленникам и купцам, у которых нет своей земли. Все эти деньги он истратит на то, что ценят превыше всего, а для вельможи главное потешить своё самолюбие и утереть нос другим. Он купит строительный материал и оплатит работу строителей, чтобы возвести ещё более великолепные дворцы и замки. Он приобретёт тонкие материи и резную мебель, задаст пир достойный горгонцоа. А если ему, как это обычно бывает, грозит сосед или сам он мечтает захватить земли другого вельможи, то деньги уйдут на самый дорогостоящий товар, оружие, доспехи, наёмников и на саму войну. Примечание. Мне хотелось бы предупредить замечания педантов. Да, Рабле напишет свою книгу лишь через 100 лет после этих событий, но о великанах Гаргонチュア и Пантагрюэль рассказывались легенды на всём протяжении средних веков. Примечание автора. Но как же распорядиться золотом крестьянин, если в качестве платы за свой труд или продав произведённый им продукт, он получит больше денег, чем ему нужно? Ну, разумеется, он будет их беречь. Он спрячет золото под полом своей хижины на чёрный день, когда случится неурожай или хозяин сгонит его с земли. А эти пряхи и ткачи и прочие ремесленники и купцы. Я уже наблюдал этот процесс, когда торговал по поручению хозяина, а теперь видел то же самое в Дерфорде. Разбогатев, эти люди прикупали больше шерсти, Ещё одну прялку, ещё один ткацкий станок. Они не могли в одиночку работать на двух станках сразу. А потому приходилось покупать ещё и время работника. Но точно так же, как им самим их работа приносила больше денег, чем требовалось на повседневные нужды. Тогда и изготовленную наёмным работником ткань они продавали дороже. чем стоило всё в совокупности, сама шерсть, лишняя прялка, ткацкий станок и жалоние работнику, иначе не было бы никакого смысла заводить новый станок. Тем самым лишних денег становилось ещё больше. Что теперь делать? Разумеется, опять то же самое. И так до тех пор, пока один человек не скупит сотни тысяч тюков шерсти и время тысяч ткачей. А что потом? Ну, вероятно, когда-то должен наступить конец. Скоро в стране и во всем мире будет больше шерстяной ткани, чем нужно. У каждого человека появятся три одежды. Одна на каждый день, одна выходная и одна на всякий случай. И на этом процесс должен остановиться. Но остановится ли он? Разве предприимчивые люди не начнут заранее оглядываться по сторонам, присматривая ещё какой-нибудь товар? Голова у меня начала кружиться. Мне сделалось нехорошо. В голове вертелись всевозможные схемы того, как всё это должно происходить. Я оперировал какие-то вычисления, потом многократно умножал полученные числа, то и дело забывая результат. Скоро я весь покрылся потом и начал стонать. напуганной открывавшейся предо мной бесконечной перспективой. Пётр проснулся и ворчливо осведомился, что меня так встревожило. Я подробно ответил ему, приводя цифры и факты, и он мне сказал: "Али, когда ты говорил о трубах, всасывающих в себя питательные вещества и выбрасывающих экскременты, ты заглянул в далёкое прошлое". а сейчас, предаваясь фантазиям о человеке, отправляющемся на рынок с двадцатью ярдами льна, ты проник в будущее. а теперь спи. не льна, возразил я, а шерсти, с двадцатью ярдами шерстяной ткани. забавно, отозвался он, готов поклясться, ты сказал, льна. На следующий день мы направились на северо-запад, на этот раз твёрдо решив добраться до Мейклсфилда или, как его ещё называют, Манчестера. Мы по-прежнему пробирались окольными тропами от одной деревушки к другой, припоминаю, что следующую ночь мы провели в амбаре, в остатках уцелевшего с лета сена. Я так отчетливо помню этот вечер, потому что, когда мы подошли к деревне и приостановились, чтобы оглядеться, наступил миг вечерней тишины. Потом черный дрозд, сидевший высоко в ветвях ивы, раскрыл клюв и запел вечернюю песню, и ее подхватили все пташки. В вечернем тумане, их голоса разносились на несколько мил, а крест — это место зовется Крест. эдельстреп. К этому времени кусты из листьев, из которых мы делали столь вкусный салат, их часто сажают в этой местности в качестве живой изгороди. Сплошь покрылись цветами, и теперь у нас над головой свисали тысячи маленьких цветков. Они росли гроздями и вместе были похожи на белую струю пены на гребне волны той зелёной волны, что бьётся о побережье Малабара. Конечно, на первый взгляд это сравнение кажется натянутым, но картину дополняли ещё более мелкие белые цветки, заполнявшие канавы у изгороди. Это были э, белые звёздочки, они росли концентрическими кругами и внешне напоминали завихрения пены на гребне уже миновавшей волны. Цветы расцветшие на кустарнике имеют необычный запах. немного сладковатый, но скорее животный, чем растительный. Мне не хотелось бы вогнать тебя в краску мало, сообщив, на что был похож этот запах. Скажу лишь, что это самый возбуждающий в мире запах для любого мужчины, да и для многих женщин тоже. Эти цветы распускаются в месяце мае, и этот куст зовут боярышником или майским кустом. Ничего удивительного, ведь Майя — одно из местных имен Умы или Парвати. Этот запах пробудил во мне, хоть я и тогда был уже довольно стар, ностальгические воспоминания о нашей Уме, и я призадумался, какая же судьба ее постигла. На следующий день мы именовали один из множества английских городов, носящих название Стратфорд, Питер сказал, что этот Городишко знаменит своими перчаточниками, и это ремесло принесло жителям кое-какой достаток, не сравнимый, однако, с богатством ткачей и прях, с которыми мы познакомились раньше, в холмистой местности. Мы перешли реку Айвен, рек с этим именем здесь не меньше, чем Стрэтфорд, полюбовались лебедями, сооружавшими большое гнездо в тростнике у подножия склоненной Ивы, немного ниже от нас по течению реки. Потом мы продолжили путь, мы прошли еще примерно с час по дороге в Ковентри и оказались возле деревушки Сниттерфилд. Тут нас окликнул крестьянин по имени Шекспер, Он обратил внимание на монашеское одеяние Питера и решил, что только францисканец может ему помочь. А дело в том, что деревенская поветуха отлучилась в Стратфорд, а у его жены начались потуги и кровотечения. Две-три деревенские бабы из тех, кого всегда привлекают похороны и поминки, уже подтянулись к дому Шекспера в ожидании худшего или, по их понятиям, лучшего сына. Они толпились у двери, точно стервятники, слетевшиеся поживиться падалью. Питер быстро приготовил отвар из свежих листьев малины и ивовой коры, добавив корень валерианы и розмарин. Что ноющую и вопящую мистрис Шекспир удалось таки уговорить отведать этот напиток, Затем Питер заставил ее подняться с постели и перейти на стул для родов, хотя ее супруг и опасался делать это до прибытия повитухи. Вскоре она произвела на свет тощего, сморщенного мальчонку. Питер окрестил его Джоном, на случай, если он тут же скончается, малютка вознесся бы прямиком на небеса. Однако младенец принялся довольно усердно сосать материнскую грудь, и его синюшная кожа начинала приобретать более здоровый розовый цвет. Мать тихонько напевала колыбельную, и Джон спокойно уснул: "И зло, и вред, и чары прочь, спокойно спи, сынок всю ночь", пела она, вместо припева, повторяя: "Баю-баюшки-баю". Не слишком изысканная поэзия, похоже, она сама эти стишки сочинила, но своё действие на младенца песенка оказала. Покидая Снетерфилд, мы приметили двух крестьян, подстригавших через чур разросшуюся изгородь из боярышника, и ветки нависали над дорогой так, что мешали прохожим. Один из них во всё орудовал маленьким топориком, другой завершал его работу с помощью садового ножа. Сперва наметим, приговаривал первый. И завострим как надо, бодро вторил ему другой. Эти люди настоящие философы, восхитился Питер. Что ты имеешь в виду? Неумолимые силы природы? проявляющиеся в виде причинно-следственных связей, намечают нашу судьбу, а накопление денег, используемое репродуктивно для все большего их преумножения, придают нашей жизни окончательную форму. Вся история в одной фразе. Глава 36. Глава 36. На дороге появлялось всё больше людей. Теперь мы каждый день встречали вооружённых воинов, чаще всего верхом, спешившихся в сторону Ковентри. Трижды мимо нас проезжали пушки, мулы тащили эти тяжёлые орудия по через чур узким разбитым дорогам, останавливаясь, когда нужно было пересекать реку вброд. Мы знали, что в Ковентри находится королевский двор, а потому могли догадаться, что происходит. король, или, если и вправду монарх был совершенно безумен, его приближенные и в особенности королева готовились к наступлению юркистов. Со дня на день ожидалось возвращение герцога из Ирландии и его кузена графа Уорика из Кале. Я припомнил, что к числу юркистов принадлежал и Эдди Марч, с которым Умма предавалась столь бурным наслаждениям, что их едва не захватил в расплох лорд Скейлс. Эдди спасся только благодаря моему своевременному вмешательству, благодаря тому, что я успел подать ему коня. Уполне вероятно, что Умма, если она ещё жива, постарается воссоединиться с Эдди и даже князь Харихара и Аниш могли предпринять такую попытку, ведь Эдди обещал стать их проводником в Ингерландии. Учитывая всё это, я согласился отсрочить поход на северо-запад с целью разыскать братьев свободного духа и решил вместо этого выяснить, где находятся мои друзья и князь. Мы подумали, что проще всего разузнать все новости Будет в тех краях, где собирается армия короля. Ведь и йоркисты должны объявиться поблизости, раз они собираются вступить в сражение. Наступил сезон, когда хватало свежих овощей, в том числе привычных и для арабов. Я с наслаждением подал салаты из фасоли, а чуть позднее из гороха и различной зелени. этим салатам не хватало остроты, которую придали бы им восточные приправы и специи. Здесь росли только мята и петрушка, и всё же я бы счёл эту местность истинным раем, если б не капризы погоды. В этой части страны радовали глаз обширные пастбища по берегам рек, любому индусу это пришлось бы по сердцу. густая сочная трава, состоящая из множества стебельков различных видов и цветов, и повсюду коровы, неторопливо разборчиво питающиеся. Почти у каждой семьи есть своя корова, и всё стадо пасётся вместе на деревенском кладбище. Коровы мельче наших, рога и подгрудки у них не такие большие, но в объёме ничуть не меньше. Здесь в Ингерлонде всем хватает молока и масла, сметаны и сыра. Другое дело, что индусы отнюдь не одобрили бы привычку местных жителей охотно и с жадностью пожирать говядину. А князь Харихара и Аниш пришли бы в ужас при виде такого зрелища. Бычков отделяли от тёлонок и в возрасте примерно 2 лет, а то и раньше, закалывали и съедали. По праздникам целые бычьи туши жарили на огромных кострах. Мне это отнюдь не было противно. Напротив, распробовав английскую говядину, я спешил вновь отведать мясца, когда с лужайки, забитой лотками, корабейниками и нарядной толпой, доносился густой аромат обугливающегося мяса. Воды здесь вдоволь и сочной зелёной травы тоже, так что животным не приходится проделывать и 100 шагов в день, отчего мясо у них становится нежным и в меру жирным. К сожалению, в Венгер-Лонде не выращивают коноплю. Я не хотел притрагиваться к крепкому пиву или медовухе, это алкогольный напиток из мёда. Я давно научился воспринимать предписания Магометы как бессмысленное суеверие, но настолько свыкся с отказом от крепких напитков, что даже их запах вызывал у меня лёгкое поташнивание. За бханг, за гашиш я бы отдал свою бессмертную душу, если б, конечно, она у меня была и кто-нибудь на неё польстился. На ярмарках мы видели и различные состязания в силе и ловкости, в большинстве своём нелепые и опасные. Мужчины стреляли из лука в чучело птиц, которое кто-нибудь раскачивал перед ними на верёвке, имитируя полёт. Или же старались попасть в установленную вдали голову сарацина. Хотя минуло уже много десятилетий со времени последнего крестового похода, Так, христиане именуют дзыхат. Память о них ещё не стёрлась. Им всё же моя смуглота не навлекала на меня подозрений в том, что я мусульманин, или же это никого не волновало. В целом англичане весьма терпимы, я имею в виду старых англичан, а не норманнцев. Им лишь бы брюхо было набито, да в бочонке что-нибудь булькало. Ещё они забирались на смазанный жиром шест, переброшенный через ручей, и старались сбить оттуда друг друга, орудуя мешками с песком. Они бегали на перегонки в тяжёлом вооружении, они рубили дрова огромными топорами и изобретали всевозможные единоборства. Победители и Выбежденные до смешного гордились сломанными костями, перебитыми носами и окровавленными физиономиями. Обычно какой-нибудь деревенский герой вызывал на состязание одного соперника за другим, пока не выявлялся чемпион, но мы видели, особенно незадолго до летнего солнцестояния, и такие игры, в которых целая деревня выступала против другой. Задачей каждой команды было занести надутый пузырь в деревню-соперницу, в самый ее центр или в другое обусловленное заранее место. В общем, довольно простые правила и никаких ограничений запрещалось лишь пускать в ход оружие. Одни команды полагались на силу, другие пытались одолеть с помощью хитрости оружия. Первые, завладев пузырем или мечом, собирались с толпой вокруг игрока, державшего мяч, и всей массой прорывались к своей цели, сметая по пути все препятствия. Хитрецы прибегали к обману, старались быстрее бежать, чтобы обойти врагов. Часто им удавалось увлечь почти всю команду противника в погоню за игроком с похожим, но не настоящим пузырем, а тем временем подлинный мяч проносили или, пиная ногами, перекатывали по боковым проулкам и по околицам. Позырь можно пинать ногами, причём он летит довольно далеко, шагов на 100, и таким образом его удаётся послать через головы врагов в руки товарищей по команде. Между прочим, когда мяч поддают ногой, он летит дальше и точнее, чем при броске руками. Во всех командах особенно ценятся парни, умеющие подбивать мяч ногой. Мой спутник оказался страстным любителем этого вида спорта. Если мы где-то натыкались на матч Питер тут же принимал чью-либо сторону, одалживал у других зрителей или даже покупал отличительные знаки, которые надевали болельщики этой команды, разноцветную ленточку или шарф, и мчался вслед за игроками, приветствуя их успех, сопереживая каждой неудачи, подхватывая боевой клич команды и ругался, не стесняясь даже непристойных выражений, если его любимцы терпели поражение. Питер сказал мне, что когда он учился в Оксфорде, и ещё не принял постриг, он участвовал в подобных играх и был принят в команду своего студенческого братства. В завершение праздника проигравшие устраивали пир для жителей обеих деревень. Все усаживаются вокруг огромного костра, накачиваются пивом и сидром, Сидр гонят осенью из яблок. То есть к этой поре напиток простоял уже 10 месяцев и стал таким кислым, что чуть кожу не сдирал с языка. Но англичане охотно его пили, поскольку он вызывает опьянение даже скорее, чем их пиво. Они ещё и танцевали под звуки волынок, флейт и барабанов. Это были странные танцы. В одном требовалось кружась описывать причудливые фигуры, точно они бродили по лабиринту, в другом участники принимались сражаться друг с другом на палках, многие танцоры вешали себе на пояс ленточку с колокольчиками, и вдруг сквозь какофоническую музыку неуклюжие и гротескные движения я расслышал, разглядел нечто иное, я узнал, что... Мавританский танец с саблями, столь любимый в Гранаде, изящные движения рук и ног, которыми славятся мавританские красавицы, быть может, мне это померещилось, однако позднее мне говорили, что эти танцы впрям были введены в Ангерлонде Джоном Гонтом, прапрадедом нынешнего короля. А этот Джон Гонт ходил войной на Испанию В полночь те, кто еще мог устоять на ногах, принимались прыгать через костер. Те, кто уже не держался на ногах, но еще не провалился в сон, совокуплялись друг с другом, а большинство уже мирно храпело и пребывало в бесчувствии до рассвета. Через пару недель выяснилось, что именно приверженность брата Питера к игре в мяч, которую он называл «фути», увлекало его на юго-восток вместо северо-запад, который был изначально целью нашего путешествия. А дело в том, что примерно 10 июля должен был состояться ежегодный матч между двумя деревнями на берегу реки Нене в миле к югу от города Саут-Гептона. Поединок между селениями Сэндифорд и Хардингстон считался самым интересным событием в этих играх. Мы добрались туда вечером 9-го числа. 2 дня подряд шёл дождь, мы промокли насквозь и вдобавок наткнулись на пикет вооружённых всадников, охранявших брод. "А-а", сказал Питер. "Это констебль" Они следят, чтобы никто из участников игры не переходил до рассвета через реку, иначе они бы получили преимущество перед другой командой. — Так-то так, — проворчал я, глядя на бурный и стремительный поток. — Но мне кажется, без лодки тут никому не переправиться. Быть может, эту реку обычно переходили вброд, но после дождя она выглядела чересчур глубокой и быстрой. Мы пошли дальше... Надвигались сумерки, мы вышли на большую дорогу, которая вела к югу, поднимаясь на холм между рекой и уходившей вдаль равниной. Это отличный наблюдательный пункт. Отсюда мы сможем посмотреть завтрашний матч, возликовал Питер, и мы полезли на пригорк. На гребнях холма уже стояли 4 пушки. И 20 воинов в доспехах, но без оружия, под надзором рыцаря, восседавшего на коне, тащили от реки на это возвышение ещё одно крупнокалиберное орудие. Пушки прикрывали подход к городу, чьи башни и шпили мы могли смутно разглядеть на другом берегу реки, примерно в миле от нас. Эти люди, конечно же, из команды Сэндифорда. — гнул свое Питер. — Они должны защищать границы своей территории. Похоже, он либо не замечал пушек, либо не хотел их замечать. И тут я обратил внимание на одну непривычную деталь его внешности. — Питер, — сказал я ему, — знаешь ли ты, что ты забыл снять очки? Ты ведь надеваешь их только для чтения. Питер принялся возиться со своими линзами и... И едва он снял их с носа и с удивлением воззрился на окружавшую нас обстановку, конный офицер, подскакав к нам, объявил нас шпионами Йорка и приказал своим людям привязать нас к ободранной замшелой яблоне, росшей на самой вершине холма. — Вот тут и сидите, — промолвил юный мерзавец, в речи которого звучал типичный нормандский акцент. А мы пока разберемся с вашими дружками, а потом свезем вас в город и посмотрим, какого цвета у вас кишки. В довершение всего ночь напролет лил дождь. Глава тридцать седьмая. Я проснулся... Да, я спал, хотя мои запястья были связаны с запястьями Питера, лодыжки с его лодыжками, и оба мы остались стоять спиной к разделявшему нас дереву. Головой я задевал ветку с мелкими недозрелыми яблоками, по ноге текла струйка мочи, песня жаворонка показалась мне пронзительным визгом. Мы оба совершенно окоченели за ночь. Болел каждый сустав и каждая мышца, но как раз когда мы с Питером мощнулись, на востоке над равниной поднималось солнце, и его тепло несколько облегчило наше мучение. Вокруг нас, чуть ниже по склону, занимались своими делами артиллеристы, разжигали костры, готовили завтрак, судя по запаху, бекон и пудинг. эти запахи сперва вызвали отвращение и у меня, на то я и мусульманин, и у питера, на то он и монах, но вскоре голод взял верх. к счастью, нас пожалел сержант, хотя телосложением он больше смахивал на бачонок, чем на человека. у него были длинные соломенно-светы волосы, такие же усы и отросшая за неделю борода. Его крепкое туловище защищала кожаная куртка с множеством заклёпок, кольчуга и нагрудник, а на голове красовался шлем без ободка. По приказу сержанта один из его людей угостил нас хлебом. Ему пришлось кормить нас с рук. Питер, привязанный спиной ко мне, стал расспрашивать, что видно с моей стороны. Я оглядел на юго-восток, прищуриваясь. Солнце всё ещё низко висело в небе, а сверху на него надвигалась туча. Холм довольно высокий, но пологий. Так начал я свой отчёт. Он переходит в равнину, но равнину тоже нельзя назвать вполне плоской. Там общинные пастбища, две деревушки. Одна из них в долине есть Хардингстон. вокруг них поля а дальше лес дорога спускается вниз с холма проходит между деревнями и уходит в лес там что-нибудь происходит ещё как в штаярдах от нас солдаты пытаются установить пушки ими командует тот самый ублюдок который приказал нас схватить у них проблемы За ночь колёса пушек увязли до самой оси в глине. Наш юный друг совершенно из себя выходит. Я слышу, как он орёт. Ты, конечно же, слышишь и равномерный монотонный стук, удары дерева о дерево. Всё больше вооружённых людей прибывает сюда. Они втыкают в землю колышки острьём вверх. Ещё они копают ров а из выкопанной земли строят вал, перпендикулярно дороге, тянущейся примерно на триста шагов в каждую сторону от нее. Вот и все. А, нет, не все. Что-то они все вдруг встревожились. Ага, вижу. Из леса вышла большая колонна солдат с пиками на плечах. Они идут как раз по дороге между двумя деревнями. В колонне есть несколько отрядов по 50 и более человек в тяжёлом вооружении на боевых конях. Они далеко, ну, в миле отсюда. И ты различаешь все детали? От моего здорового глаза больше пользы, чем от обоих твоих вместе взятых. Мой друг приумолк, быть может, обидевшись. Я постарался загладить неловкость. А что происходит на твоей стороне? А почти ничего. Там большой лагерь, палатки, королевское знамя, но футболистов не видно. Правда, ещё рано, шло утро. Со стороны реки появлялись всё новые солдаты. Они строились по знаки частокола, были среди них и стрелки с большими луками, были всадники в доспехах на покрытых бронёй конях, когда кавалерия ступала на болотистую тропинку или дорога начинала подниматься вверх, кони, не выдерживая давившего на них груза, падали на колени, с жалобным ржанием бились в панике, угрожая сбросить тех рыцарей, кто не догадывался заблаговременно спешиться. Одно из таких коварных местечек было недалеко от меня, слева, где ручей петлял по лугу, пока не впадал в нене. Однако основу армии составляли не рыцари, а тяжело вооружённая пехота. Эти воины несли в руках что-то вроде больших топоров, а к поясам у них были подвязаны тяжёлые мечи. Около полудня завыли трубы, загремели барабаны, и я уже было решил, началось. Но нет, то был сигнал к переговорам. Из лагеря, что расположился к югу от нас, возле леса, выехали двадцать всадников с Герольдом впереди. Они везли с собой большие знамена со сложными рисунками. Все европейцы используют их в бою, чтобы отличать своих от чужих. Хотя я понятия не имею, каким образом рядовой солдат не путается, где друг, а где враг, если в его экипировке отсутствует полный справочник гербов. А может, солдаты особые и не стараются в этом разобраться. Фат, из-за которого мы тут томились, снова уселся на коня. Здесь на холме почва была надёжнее, чем внизу у реки, и завёл беседу с двумя присоединившимися к нему юнцами, тоже верхом и во все оружии. Что за чёрт, жастин? Кого это несёт? Епископы Морис, старый бёрчер, архиепископ кентерберийский. Он белобородень развивается. Он вроде кузен Йорка, да? Кажется, зять, что ли? А ещё с ними Солсбери вставил третий. Сказал, что в трубу пёрнул. Солсбери-то совсем старый. Боже, Морис, ну ты и придурок. Епископ Солсбери, а не граф. А тот чернявый Должно быть копини, папский легат. И чего им тут понадобилось? Ну, они едут к королю, скажут ему, что они воюют не против него, а против королевы и ее приближенных. Так что, если он тихо, мирно ему ступит, не будет никакого сражения. Что ж, это может сработать. Старый дурак терпеть не может войну. Противные грубые люди рубят друг друга топорами, у него от этого мигрень старина стафферс не пропустят их верно говорю точно мы заняли холм и у нас есть пушки верное дело стафферс так и рвётся в бой а прокинем их и двинемся прямиком на лондон выручают старину скейлзика его держат в осаде в тауэре с самого рождества А всё-таки у них чертовски много людей. Похоже, вдвойне больше, чем у нас. Да нет, Русь Морис. У нас же пушки, Вера. Ну ты прав. Нечего волноваться. Ладно. Поеду к предводителю. Тот, кого звали Морис, поскакал прочь, гремя и звеня своими доспехами, а наш командир и Джастин остались на холме. А кто это с Морэрсом? «С какой стати он прикрепил к шлему какую-то черную палку?» «Это местный лорд Грей Рафин присоединился к нам, потому что надеется, что король решит в его пользу тяжбу с соседом. Я ему ни на грош не верю. Если Уорик посулит ему побольше, он тут же перебежит к нему. Ну, неважно, у нас есть пушки». «Точно, у нас пушки». И тут снова зарядил дождь. К 4 часам дня всё было кончено. Нам с Питером было всё хорошо видно с холма, а чего мы не увидели, то узнали после битвы. Около часу епископы уехали, поскольку после их визита ничего не изменилось, мы догадались, что их миссия не удалась. Потом Питер принялся орать и вопить: "Давай, давай, лупи, идиот, передавай мяч, мяч отдай. Ох, упустил, идиот, мать его так". И при этом он так натягивал верёвку, соединявшую наши руки, что я то и дело врезался спиной в ствол яблони. Потом он засучил ногами, словно поддавал мяч, и мне по невеле пришлось дёргаться вместе с ним. Сперва я вообразил, что началось сражение, что йоркисты обошли армию короля и напали на него со стороны реки, за моей спиной. Но тут же выяснилось, что Питер волновался из-за футбола. Многие англичане, дорогой Мало, даже многие женщины относятся к этой игре как к главному делу жизни. Ух, гады, что творят? Что там, Питер? Солдаты короля прогнали их. О, глазам своим не верю. Они и мяч у них отобрали. Парни расходятся по домам. Подумать только. Все кончено. Все кончено. И он принялся причитать и ругаться из-за своего футбола. И его даже не интересовало, что происходит с моей стороны поля. Конец. первой дорожки, четвёртой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.